Как слышите меня? Прием. 48-й, я Сокол. Вас слышно хорошо. Соколы, я 48-й. Слышу вас хорошо. Разрешаю переговоры с аптентом. Вызывайте пятого, вызывайте пятого. Прием. Понял вас. Пятый, пятый, Сокол. Я Сокол. Как слышите? Прием. Я пятый, я пятый. Сокол, вас слышу хорошо. Командир космического корабля «Восток-3», советский космонавт Николаев. Демократии продолжается около 10 часов. Самочувствие отличное. Все системы корабля работают отлично. 14 градусов. 270 процентов. 145. 145. и 130. Давление до 300, до 230. Первым часем прием, на прием. Все системы работают отлично. Передаю показания прибору. Давление в кабине, 15 отзывая 15,500 Влажность 55 Давление в приборном отсеке, отзывая 2 Вручной ориентации 120 Системы ТВУ 310 В автоматических по 145 Яберкут прием Весна один яберкут Даю сверху глобуса Долгота 300 Градусу. Виток восходящий, Вес я беру, светной один. как видите, хорошая, взрывы один. святая хорошая, светной два. и он...